Даже если застрахованность от горя и впрямь высшая мудрость, была ли она у Христа? По-видимому, нет. Кто, как не он, возопил «Для чего ты меня оставил?» Августин не указывает нам выхода. Выхода нет вообще. Застраховаться невозможно. Любовь чревата горем. Полюби. и сердце твое в опасности. Если хочешь его оградить, не отдавай его ни человеку, ни зверю. а путай его мелкими удовольствиями и прихотями. Запри в ларце себелюбия. В этом надежном, темном, лишенном воздуха гробу оно не разобьется. Его уже нельзя будет ни разбить, ни тронуть, ни спасти. Альтернатива горю или хотя бы риску гибель. Кроме рая, уберечься от опасности любви можно только в аду. Я думаю, самая беззаконная, самая неумеренная любовь не так противна Богу, как защитная черствость. Поддаваясь ей, мы в сущности закапываем талант, и по той же самой причине я знал тебя, что ты человек жестокий. Христос не для того учил и страдал, чтобы мы тряслись над нашим счастьем, не забывший о расчете ради брата, которого видит, забудет ли о нем ради Бога, которого не видит. К Богу же мы приблизимся, не избегая скрытых в любви страданий, а принимая их и принося ему, если сердцу нашему должно разбиться, если Господь разобьет его любовью». Да будет воля его. Примечанием «Не забывший о расчете ради брата, которого видит, забудет ли о нем ради Бога, которого не видит?» В Евангелии. «Ибо не любящий брата своего, которого видит, как может любить Бога, которого не видит?» Конец примечания. Конечно, всякая естественная любовь может стать неумеренной, но слово это ничуть не означает неосторожное, не означает оно и слишком большая, тут дело не в количестве. Наверное, нельзя слишком сильно любить человека, можно любить его слишком сильно по сравнению с любовью к Богу, но говорит это лишь о том, что Бога мы любим слишком слабо. Уточним, чтобы слова эти никого не смутили. Многие, прочитав их, могут испугаться, что чувства их к Богу не так пылки, как чувства к людям. Хорошо бы, конечно, любить людей, Бога с равной пылкостью, и надо об этом молиться. Но здесь речь не о том. Когда встает вопрос о соперничестве естественной любви и любви к Богу, дело не в силе и не в качестве этих чувств. Дело в том, кого вы выберете, если встанет выбор. Как обычно, слова Спасителя и страшнее, и милостивее богословских рассуждений. Христос ничего не сказал о том, что земная любовь чревата горем,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 Быть не может, чтобы сама любовь велела нам испытывать все то, что мы понимаем под ненавистью, досадовать, желать зла, радоваться несчастьем. Что такое ненависть для спасителя, видно из беседы, когда он воспротивился совету Петра. «Ненавидеть значит не уступать, сопротивляться, когда тот, кого ты любишь, пусть мягко, пусть и жалости, говорит с тобой от имени сатаны. Христос учит, что человек, служащий двум господам, возненавидит одного и возлюбит другого. Речь тут, конечно, не о чувствах, не об отвращении и восхищении. Такой человек будет соглашаться с одним, а не с другим». работать на него, служить ему. Еще вспомним слова «Я возлюбил Иакова, а Исава возненавидел». Как же ненавидел Господь Исава? Хотя сразу вслед за этим говорится, что он предал горы его опустошению и владение его шакалом пустыни, а в книге «Бытия» свидетельств об этом нет. У нас нет оснований считать, что Исаф бедствовал или что душа его погибла. Более того, в мирском смысле Исаф жил лучше Иакова. Не ему, а Иакову достались горести, унижения и потери. Но у Иакова было то, чего у Исава не было. Он... а не его брат породил колено, передал обетование, стал предком Спасителя. Любовь к Иакову в том, что Господь счел его достойным высокого призвания. Ненависть к Исаву в том, что Господь его отверг. Так и мы должны отвергнуть близких, когда они встанут между нами, и повиновением Богу вполне возможно, что они впрямь сочтут это ненавистью.